Глава шестая. Это Царера 10, произнес Михаил и с удовольствием пыхнул сигарой. А то местечко, про которое вы рассказываете, скорее всего, Вальтран 17. Скорее всего, вон то тело так считает, кивнул собеседник Виктора, належащего на столе Георгия. Он там служил когда-то, еще до войны. До войны? переспросила Цири. Какой? То, что завершилось 15 тысяч лет назад, редкая глухомань. Не каждое столетие в такие места попадешь. Несколько незначительных хозяйственных поселений, научная база, один маленький военный форт больше для создания видимости. Вот и все. А кругом туземцы по елкам да по пальмам скачут. Самые разнообразные. Его туда отправили в качестве дисциплинарного взыскания. За драку с командиром. На всю жизнь запомнил. А потом? А что потом? Хеты перемалывали нас методично. Мы подтягивали резервы с разных колоний, побеждали. Но чем дальше, тем становилось сложнее. У нас с детьми все плохо. Живешь, то, пока не убьют иной раз тысячелетиями, не стареешь. Вот и рождаемость плохая. Инстинкт размножения практически на нуля, из-за чего практически не спариваемся. Это нам просто неинтересно. А тут такая затяжная война. Восполнять потери становилось все сложнее и сложнее. Финальное сражение за родную планету мы сокрушительно проиграли. И прежде всего потому, что сражаться оказалось некому. Стягивали всех подряд. Лишь хоть как-то и хоть что-то. На что надеялись? Непонятно. Разумеется, остатки гарнизонов на удаленных колониях выгребли подчастую даже таких штрафников, как мы. А ушли как? Когда стало ясно, что нас окончательно разбили, мы открыли портал в один из наиболее отдаленных миров. Ну и ушли остатком отряда. И что, кхеты вас не преследовали? Ну как не преследовать? Преследовали. Просто мы на какое-то время смешались с местными дикарями. Герои варварских королевств. В стране от престолов вечно в походах. Конан-варвар, кул-завоеватель и прочие бредовые легенды. Они не на пустом месте возникли. Нам скучно было. Вот и развлекались как могли. Кто-то погибал, кто-то выживал. В любом случае, несколько поисковых экспедиций хетов пережили без последствий. А потом они успокоились. Ну и мы тоже. Затаились, ясно. А что у вас за тяжба с этими блаженными? А! махнул он рукой. Все просто и грустно. Заключили мы два тысячелетия назад договор с двумя братьями. Точнее, сначала с одним. Второй-то позже подтянулся, втягивая оставшихся нейтральными территории Дескать, мы помогаем ему укрепиться, взять власть, передавить как клопов конкурентов. А они в ответ, как наберут силу, помогают нам отбить обратно столичную планету. Мы туда изредка заглядывали для разведки. Кхеты там только базы держали. Не заселяли массово почему-то, только так, небольшими островками. Что-то исследовали, видимо. Вот мы и хотели устроить катаклизм местного масштаба, зачистив планету от них. — И надеялись удержать? — Охнул Виктор. — Нет, просто отомстить. И если повезет, уйти, чтобы вновь затаиться для нового удара. А больше мы не мечтали. — И что помешало вам реализовать свой план? — поинтересовалась Лос. — Гибель планеты. Они испытали на ней новое оружие, расколов на кучу осколков. Все, финиш приплыли. Мы как узнали об этом, сломались. Богам-то что не понравилось, наоборот же хорошо, вся сила при них останется, если бы. Мы договор хитро заключили, так что они уже где-то с полторы тысячи лет не вправе распоряжаться и десятой частью своей реальной силы. Она как бы есть, но так, в заморозке. Поэтому можете не опасаться, по вашей базе под Москвой они не ударят. Они же практически доходяги. Потенциал-то ого-го, а на деле фигня на постном масле. По этой причине и экономят. Чудо от них не дождешься, не то что явиться людям лично. Жлобы. Но их понять можно. Почти все силы уходят на поддержание многочисленных мест силы и регенераторов. Хм, а в чем подвох их предложения? Контракт защищает нас от их нападения. Как только он будет закрыт, они постараются нам голову-то пооткручивать. «Мы ведь их полтора тысячелетия на голодном пайке держали». «Вон у нее спроси», — кивнул Михаил на лос. «Для богов-то это натуральный зверин? «Серьезно?» — удивился Виктор. «А ты как думаешь?» — скривилась лос. «Представь, что тебе постоянно нечем дышать. Добавь к этому постоянное чувство голода, раздражения от холода, духоты и жары. И ты не получишь и десятой части того, как выкручивает богов от острой нехватки сил». «Как ломка у наркомана?» «Хуже. Намного хуже». «Ясно». «А спрятались тут чего?» «Так тут же планетарный концентратор и находится. усмехнулся Михаил. «Или не чувствуешь?» «А, ну да, ты же еще зародыш. Личинка нашего народа, так сказать. Борзая, наглая, деятельная, но личинка. В общем, здесь мы вполне сможем отбиться, даже если эти кадры найдут способ напрямую нас атаковать». Энергии хватит. А если сюда зарядить ядерным зарядом должной мощности, то нас, конечно, убьет. Но магическая волна, резко высвободившись из накопителей, избавит эту планету от любой более-менее упорядоченной жизни. Она ведь тут 15 тысяч лет копилась. А на коим этим братишкам, планета безразумной жизни, разволплотятся за милую душу и очень быстро. Так ведь чего бояться-то? Вы и так тут сидите очень много времени. Накопитель вас надежно защищает. Не все так просто. Ты же видел машины, так? Мы отсюда иногда катаемся в цивилизацию. Кое-что добываем. Да и вообще не так, чтобы безвылазно сидим. Запрет на прямое нападение всячески есть. Но только прямое. Ввести людей в заблуждение или как-то опосредованно ударить вполне возможно. Поэтому покушения время от времени случаются. Местных мы и запугали, но все одно приходят издалека и пытаются спасти мир от вселенского зла в нашем лице. Троих уже убили за последние пятьсот лет. Рано или поздно перебьют всех, так что тянуть тоже не в наших интересах. А если вернуть им силу, то. произнес Виктор и покачал головой. Они нас дожмут. Получается патовая ситуация. Куда ни кинь, везде клин. Именно. А в контракте оговорено, куда именно силу нужно применять, после долгой паузы поинтересовался Виктор. «В смысле? Но вы должны ее потратить только на освобождение своей планеты или формулировка более обтекаемая». «К чему ты клонишь?» «Вся загвоздка сложившейся ситуации в том, что у указанных богов слишком много силы. Им ее нужно сбросить, желательно всю. Да так, чтобы им стало не до вас от слова «вообще». «Это было бы замечательно!» — кивнул Михаил. «Но куда нам девать божественную силу? Ладно, что мы с ней не умеем работать. Так и вообще ее можно слить не абы куда, а только на пущую пользу нашего народа». «И что вас смущает?» — расплылся в улыбке Виктор. «Давай к делу!» — нахмурился Михаил. «Милая!» — обратился Виктор Клосс. «Я ведь правильно тебя понимаю, боги никогда не умирают до конца?» Верно. Резко помрачнела богиня Хаоса, так как этот вопрос пересекался с ее детьми. После того, как Бога убивают, он развоплощается, то есть теряет всякую энергию и связанную с этим материальную оболочку. После чего вечность блуждает в виде блеклой тени, лишенной всякой самостоятельной связи с материальным миром. Их окружает предвечная тьма и абсолютная тишина. Жуткая штука. Считай одиночное заключение, уходящее в бесконечность. Говорят, что через сотни тысяч лет эти тени угасают окончательно. Но я не знаю. Да и никто не знает, потому что стирается память о павших богах, и проверить это никак невозможно. Я общалась с теми, кто вот так отсидел по два-три десятка тысяч лет. Лучше смерть, намного лучше. Но у богов нет выбора, поэтому они не очень любят жертвовать собой. «Если с ними поделиться божественной силой...» то они смогут вновь воплотиться? Безусловно. Но ни один бог никогда не согласится добровольно поделиться силой с другим. Это больно. Нет, это невыносимо больно. И чем больше сил отдаешь, тем страшнее мучение. Ломка от нехватки сил — легкий дискомфорт по сравнению с тем, какие ужасы придется испытать при передаче силы. Именно поэтому ты не пыталась воплотить своих детей? Нет. Поиграв желваками, произнесла Лос. «А почему?» «Не лезь! Не твое дело!» «Женщина, не зли меня!» Взбеленился Виктор, зарычав на нее. «Отвечай!» «Это не твое дело!» Заревела на него Лос. «Мое!» В ответ богиня Хаоса выдала Виктора знатную партию матерных подробностей обо всем, что мужчине было ценно и дорого. Да так, что уши могли завянуть. Недолго думая, чисто на рефлексах, парень резко с разворотом дал ей смачную оплеуху. Аж рука загудела. Все-таки не по женщине било, а по богине. В удар он вложил всю свою силу, что была, но лоз даже не шелохнулась. «Ты!» — прошипела богиня, переходя на ультразвук. А из глаз ее потекла первородная тьма, выплескиваясь на пол и окутывая ее с ног до головы. «Как вытащить твоих детей из жопы!» — по слогам прокричал Виктор. Бесформенный сгусток тьмы медленно начал окутывать его, словно поглощая. Ему было больно. Очень больно. Но он быстро разрешил эту сложность, просто выкрутив у себя болевой порог в потолок. «Хоть жаль, живьем, теперь до малины». Михаил захотел было вмешаться, но Витя его остановил. «Я сам!» — отмахнулся он рукой и густой клубок тьмы словно этого и ждал. Рывком поглотил всего парня. Он осмотрелся. Какая-то пещера. Мрачная. Но маленький магический шар помог чуть-чуть осветить окружающее пространство. Да и то недалеко. Тьма алчно поглощала лучики света с аппетитом, с урчанием. «Слушай!» — крикнул Виктор в пустоту. «Мы с тобой оба знаем, что ты не права, не разыгрывая оскорбленную невинность!» Шипение. И в этот момент кто-то укусил его за плечо. Смачно и глубоко утопив клыки в мясо. Несмотря на практически абсолютный болевой порог, получилось очень неприятно. Видимо, там не просто физический контакт. Впрочем, Виктор смог вывернуться и схватить за горло то чудовище, что на него набросилось. Попытки ударов провалились. Эта тварь была словно из стали отлита. Только руку в кровь разбил. «Ты задолбала своими комплексами!» Прошипел Виктор и попытался ее хотя бы укусить за горло. Бесполезно, только зубы крошиться начали. Удар. И вот он уже катится по каменному полу, покрытому костьми, словно ковром. А эта тварь немедленно ни секунды бросается следом. Запрыгивает сверху и жутко ревет прямо в лицо. Рот. Нет, пасть, полная острейших клыков, сочится слюной кровью. Его кровью. Из глаз валит густой черный дым, словно из труп паровоза, работающего на плохом угле. Дыхание прерывистое, возбужденное. Трусиха! — фыркнул Виктор. — И ничтожество! Хочешь, убивай! — сказал и прекратил бороться. Но в ответ Лос вновь издала чудовищный рев, буквально рвущей перепонки. Ну и заодно забрызгала его слюной. — Слова больше не скажу, пока ты передо мной не извинишься произнес Виктор и скривил максимально пренебрежение на лице. Думал, что убьет. Хотел уйти красиво, однако вместо продолжения банкета эта тварюшка начала меняться, буквально перетекая на глазах в более привычный образ. Раз, два, три, и вот уже на нем сидит та изящная чернокожая самка с пылающим огнем глазами, из которых все так же валит черный дым, словно из каких-то адских топок. «Что ты придумал?» С огромным трудом выговаривая слова, произнесла Лос. Видимо, трансформация не до конца завершилась. «Сначала извинись». «Бах!» А плеуха была такой сильной, что, казалось, голова оторвется или улетит в сторону, словно мячик. «Что ты придумал?» — повторила она невозмутимо. «Пока ты не извинишься, я тебе ничего не скажу», — произнес Виктор, облизывая свою кровь и сплевывая выбитые зубы. «Бах!» «Новый удар!» «Я повторяю вопрос», — прошипела она. «Ты глухая?» — усмехнулся Виктор кривя рот, в котором уже не хватало половины зубов. Да и состояние челюсти было плачевным. Если бы не безумно высокий болевой порог, ничего сказать он бы уже не смог в принципе. «Ты можешь меня убить, но пока ты, женщина, не сделаешь, что я говорю, ничего не будет. Извиняйся!» И вдруг тишина. Она как-то резко успокоилась, поправила растрепавшиеся волосы и задумчиво произнесла. — Мы психи, народ такой. Никто не знает, что от нас ожидать. — Этим ты мне и нравишься. — Извини. — Этого достаточно? — Для начала. В следующий раз так просто не отделаешься. — Да ты что? — усмехнулась Лос и вопросительно выгнула бровь. — Почему ты не смогла воплотить своих детей? «Опять ты за свое!» — раздраженно фыркнула она. «Это важно?» «Потому что они не хотят со мной общаться. Я предлагала им свою силу, дабы разделить между ними. Не так уж и много, но они ничего мне не ответили». «А как ты их убивала?» «Тебе продемонстрировать?» «Хватит уже. Весна закончилась, обострение прошло. Давай к делу». «Они пытались меня спасти». Вступились, а я, пребывая в ярости, совсем разум потеряла. И убила их, потому что они были ближе. Ни секунды не сомневаясь, поглотила всю их силу до донышка. И продолжила бой. Это только потом, когда остыла, поняла, что натворила. Захотела их воплотить ценой своей жизни, но... Они отказываются мне отвечать. Приходят на зов и смотрят молча, с осуждением в глазах. «А я могу с ними поговорить? Можешь?» «Правда, не уверена, что они ответят». «Тогда вызывай их. Только сама куда-нибудь уйди. Раз они рефлексируют, не будем их раздражать. Прикинешься ветошью короче». Разговор был весьма протяженный и дурной. Очень долго вытащенные из обвения тени детей просто смотрели на незнакомца так, словно там его и не было. Даже глазами не следили за его передвижением. Потом потихоньку стали обращать внимание». Дальше по их лицам побежали первые эмоции, слабые, едва заметные. И вот, наконец, Элистри, дочь Лос, поджав губы, заявила. «Я согласна воплотиться, но силу даст не она. Ее желчь меня отравит. Я стану такой же тварью». «А ты?» — обратился Виктор к ворону. «Да», — кивнул он. «Я соглашусь на таких же условиях, что и сестра. Не хочу иметь ничего общего с матерью». Виктор немного дернулся, все его тело сильно болело. Отлично, тогда по рукам, произнес он, и две тени детей лоски, вновь растаяли. Ш -ш -ш -ш. В окружающую его темноту и духоту ворвался свежий воздух и свет. Он нервно вздохнул и сощурился. Ого! оценил степень целостности Виктора Михаил. «Милые дерутся, только тешатся», — сплюнув кровь на пол, выдавил парень. Но в общем, все так, как я думаю». «Что?» «Мы можем направить всю накопленную должниками энергию мертвым богам. Кое-что ее детям. Остальное местным. Выберем наиболее боевитых и деятельных из числа тех, у кого зуб на наших вынужденных компаньонов. Ты ведь говорил, что они поглощали с вашей помощью одного за другим старых богов. Кого посоветуешь?» «Погоди, а ее дети нам зачем?» «Хочу». «Серьезно?» «Серьезно?» «Ладно», — кивнул Михаил после паузы. «По богам, которые хотели бы взыскать забылое, желающих будет много. Тут и боги Майя с отстеками и кельты с иными варварами, и античный пантеон, включая чудных кадров старого Египта. Хотя, если честно, мне жутковато становится от одной этой мысли». — Боюсь, что наших должников при таком подходе просто растерзают вплоть до развоплощения. — Ну и хорошо, — улыбнулся Виктор, — нам легче будет. Как там говорится, меньше народу, больше кислорода. Сложность в том, что все перечисленные кадры будут помнить, кому они обязаны столетиями ужаса развоплощения. — Да, но я полагаю, вы ведь пойдете со мной? — С тобой? — удивился Михаил. «А чего вам тут сидеть да виски пьянствовать?» — усмехнулся Виктор. «А там мы поборемся за планету. Свою планету. Свой новый дом. Вырежем драконов, зачистим форпосты кхетов. Я не обещаю победу, сам в нее не верю. Но наша смерть будет точно не бессмысленной. Тем более, что в том дурдоме, что здесь начнется после высвобождения дохлых богов, мы сможем добраться до портала и сбежать, прихватив нужное нам оружие». Это сильно повысит наши шансы. «Ну, не знаю», — покачал головой Михаил. «А я с тобой», — с трудом оторвав голову от стола, промычал пьяный Георгий. «И я», — произнесла молчавшая все это время Лейлит. «Ты? А если поделишься силой, моя поддержка тебе обеспечена. Не всю же силу смертников оставлять здесь М -м? Выпросительно выгнул бровь Виктор, глядя на старшего мужчину в этой группе. «Черт с тобой!» произнес тот, пыхнув сигарой и кровожадно усмехнувшись. «Тряхнем, стариной!» «Да и везет тебе, эта стерва тебя убить должна была!» кивнул он на лос. «Видел я таких!» «Меня убить? Да брось! Она милейшее создание!» произнес Виктор, улыбаясь во все полностью восстановленные магией зубы. «Просто нервничает немного, ведь «Так, милая?» «Конечно!» — елейным голосом промурлыкала она, демонстрируя излишне развитые клыки. «Ну, вспылила, с кем не бывает. Но больше так не делай. Отшлепаю». И прежде чем лос успела как-то отреагировать, продолжил. «И вообще, хватит баклуши бить, к делу. Что там нужно для реализации условий контракта? Великая магическая печать и сущности этих богов, вписанные в малое. Согласие смертников нужно?» Нет? Так чего мы ждем? Погнали? Лос, выдергивай потеряшек, нечего тянуть.